Трубки послышались гудки. Они были какие-то странные, двойные, с долгой паузой. Степа не думал о том, что он сейчас скажет, надеясь, что слова придут сами. Сракандаев! сухо сказала трубка, Жор, кто это? Степа молчал. Кто говорит? Степа понял, что Сракандаев сейчас положит трубку. Это Танек, сказал он, стараясь, чтобы голос звучал игриво и загадочно. Какой именно? Из-за зеркалья. А! А! Уже та самая Татьяна. Стёпка, ты? Подожди, Лапа, я другую трубку возьму. Стёпа перевёл дыхание. В трубке раздалась последовательность шуршащих и скребущих звуков. Затем что-то пискнуло. «Алле?» — сказал Сракандаев. «Чё там пищит?» «Не знаю», — ответил Сракандаев.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 Сракандаев некоторое время думал. Шансов мало, сказал он. Но могу посмотреть. Давай реквизиты. Magi International Inc., прочел Степа. 29 Shirley Street, PO Box. Не надо, PO Box, сказал Сракандаев. Эту фирму я знаю. Какая сумма? 34 или 35 лимонов. Так, 34 или 35? 35, сказал Степа, чувствуя, как на лбу выступает ледяной пот. Перезвони минут через 40-50, сказал Сракандаев, я посмотрю. А тебе точно пио бокс не нужен? Точно. Степа догадался, что значит эти 40-50 минут. Сракандаев мудро укрывал свое число силы в большом мягком футляре, где оно было защищено от черного глаза.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 Ну в смысле процент небольшой. Ну да, небольшой. Это 7 то процентов. Что? напряженно переспросил Сракандаев. Степа понял, что прокололся и вывернуться будет тяжело. Придется рассказывать про лебедкино и непонятно, как обернется дело. Но Сракандаев вдруг мелко захихикал. Тут ты меня подколол, сказал он. Один ноль. Думаешь, раз 7 центов значит и процентов 7. <хи> ну ты и язва, Степка, я тебе попомню. Нет, жизнь жестче. 10. 10? 10? переспросил Степ. Это ж грабеж. Грабеж это когда у тебя 35 лимонов уводят с концами. А когда ты 10% платишь, чтобы их вернуть, это чудо. Вот как думать надо.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 клиента этого и посредника. И так нельзя, протянул Сракандаев. Грохнуть и все поделить? Шариковых нам тут не надо. Пускай он тебя кинул. Но ко мне это все это по нормальным каналам пришло. Обычная транзакция, бизнес. Ты подумал, чем я рискую? Не только тем местом, по которому ты скучаешь, а еще и головой, понял? Даже еще не факт, что все получится, далеко не факт, Степа быстро произвел вычисление. Три с половиной миллиона потерять было можно. Это был удар, возможно, даже нокдаун, но не нокаут. А вот 35 миллионов это был даже не нокаут. Это был ствол Калашникова в прямой кишке. Хорошо, если без подствольного гранатомета. Я тебя понял, Жор, 10 так десять. Сракандаев молчал.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 «Ты дорогу помнишь?» «Да». «Тогда двигай ко мне прямо сейчас, пока я добрый. Делов-то немного. Звонок сделать, да код ввести. Потом пошалим, если время останется». «Нет, Стёпка, сперва пошалим, а потом дела». «Ты смотри, Карнеги-то работает», — подумал Стёпа. «А люди не верят». «Когда на богамах полночь?» — спросил он, глядя на часы. «Приедешь, покажу».